Глава 15. Я не очень понял вот этот момент, произнес Валера, повысив голос, чтобы перекричать Илону. Пытаясь перекричать Илону, которую на песке арены все еще грыз и сколеченный Цербер. Она все еще была жива, и у нее даже хватало сил на крик. Из-за этого нам с Валерой было не очень удобно общаться. Что я такого непонятного сказал? Мы сейчас летим в кафедраль махнул я рукой туда, где он предположительно находился. Выходим в истинный мир, после этого рулим в Радезию, откуда мне как можно быстрее нужно связаться с Ольгой. А детали, зачем это все? По дороге расскажу. А сейчас в пару слов это лишнее. Ты мне не доверяешь? Доверяю более чем. Просто ты сейчас начнешь кричать, что это идиотизм, спорить со мной, возможно, даже обзываться по-разному. Но потом все равно согласишься. У меня просто голова так сильно болит, что даже глазами шевелить тяжело, не говоря уже о мыслях и необходимости что-то вслух говорить. Так, стой. Стою. Буквально 20 часов назад ты сказал мне что? Что я сказал? Я много что сказал буквально 20 часов назад. Ты сказал, если обобщать твою же речь, что прошло время необдуманных решений. И пора начать действовать как профессионалы. Ну да, было такое. Просто игра вышла немного на другой уровень, и мы упускаем стратегическую инициативу. Илона закричала очень уж громко, из последних сил, заглушив мои последние слова. Мы ее даже теряем, договаривая, повторил я, повышая голос. Ясен Красин, мы ее теряем. Ее трехголовая адская собака жрет» отреагировал Валера, который из-за крика Илоны, видимо, не все мои слова расслышал. Да не ее теряем. Глядя на дергающуюся под собачьей туши Илону, покачал я отрицательно головой. А кого? Стратегическую инициативу. Понимаешь, стратегия на спинеют мы крепчаем это не выход. Так что переходим от оборонительной доктрины к наступательной. Дальше действовать будем мы и все такое прочее. Куда действовать? Ты же знаешь, Валер, что такое стратегическая инициатива. И вместе с этим парнем, как его, Драга, да, вы с ним получили от Бергера именно поэтому. Потому что вы реагировали и решали проблемы по мере их поступления и стратегическую инициативу потеряли. Илону, кстати, мы в этот момент тоже уже полностью потеряли. Рычащий в ярости Цербер уже грыз мертвое тело. Мы ее потеряли. Аминь, отреагировал я на завершение бренного пути Илоны Маевской. Да ты и говорил это уже. Нет, мы ее потеряли, показал я на Илону. И его потеряли. В удивление добавил я, глядя на Цербера. Трехголовый пес тоже только что умер, сразу после Илоны. Оказывается, до этого момента он жил только на силе воли. Видимо, хозяйка ему так не нравилась, что пёс даже умирать не стал до того момента, как её с собой не забрал. Всё, в этой главе нашей сказки все плохие умерли. Добро победило, резюмировал я. А судьи кто? Не упустил возможность снова уколоть меня, Валера. Кто победил, то ты добро. Какие судьи? Это же элементарно, Вотсон. Ладно, подожди пять секунд. Развернувшись, я подошёл к капитану Риджалу. Всё вокруг обыскать, собрать всё, представляющее информационную и артефакторную ценность. Девушек и пленников эвакуировать в форпост Кафедрал. Постараться сделать всё это как можно оперативнее. Мне здесь не очень нравится. Прямой опасности не чувствую, но место нехорошее. Так, а где Чумба? Чумба обнаружился на другой стороне трибун. Пока я разговаривал с Валерой, мутант переместился на трибуну демонов. И сейчас расположился рядом с измененной девушкой. «Воу, а это кто? Только заметил Валера Керриган. Она, кстати, во время появления костяных ящеров спряталась, а я этого даже не заметил. И так забот хватает. Это пленница инферналов. Она была ставкой демонов в первом поединке. Ставкой? Валер, реально голова болит. Глазами и мыслями тяжело шевелить. Потом всё расскажу, ладно? Симулянт. Честно, болит всё, покачал я головой. Капитан, можете вон ту деву? обернулся я к Гурху и показал на Керриган. Сюда переместить. Устал уже туда-сюда как молодой, через арену бегать. Один из костяных ящеров по команде капитана Риджала взмыл в воздух, и Керриган совсем скоро оказалась рядом с нами. Вела Вилана себя настороженно как оказавшийся среди людей хищник, но никакой агрессии вроде ни к кому пока не проявляла. Ты меня понимаешь? На русском поинтересовался я, но вдруг заметил, с каким интересом она смотрит на мундиры гурков, на которых были гербы Родезийского герцогства. Ты меня понимаешь? На английском повторил я. Понимаю, на английском же ответила она. Если ты не попытаешься причинить вред никому из моих людей, то и тебя никто не тронет. Хорошо. Как тебя зовут? Сара. Откуда ты? Кентербери. «Владеющая?» Да. Школа Кентербери? Да. Одержимая? Нет. Давно тебя изменили? Не знаю, не помню. Дома сейчас лето? Весна. Давно? Видишь гурка у дракона? Да. Это капитан Риджал. Я сейчас уйду, останешься с ним. Чуть позже он перевезет тебя на мою базу. Как только новости о тебе доберутся до Тут я задумался. Я могу сообщить о тебе в Кентербери. Это будет не быстро, пара дней как минимум. Или могу сообщить о тебе Саманте, герцогине Родызийской. Это будет сегодня. Саманте Без раздумий ответила Сара Кериган. Я немного удивился, как она сразу сделала выбор, но измененная девушка пояснила. Мы знакомы. Ясно. Оставайся с капитаном Риджалом. Делай, что он говорит, и скоро из Родезии к тебе отправятся люди, которые тебе помогут. Хорошо, спасибо. Последний вопрос. Как считаешь, возможны ли у тебя приступы бесконтрольной ярости? Может, тебя лучше обездвижить, пока не придет помощь? Не надо, я контролирую себя. Хорошо, надеюсь на это. Дойдя до Риджала, я оставил ему ворох последних ценных уточнений. Как дальше действовать с Керриган, с Кериган, с трофеями и с пленными выжившими гостями, после чего направился к костяным ящерам. В кафедрал мы вылетели на четырех драконах. Я, Валера и Чумба с футляром от виолончели. Кроме того, с нами отправился один из гурков, и у него за спиной расположилось еще двое бойцов. Еще один гурка рулил драконом Чумбы, чтобы когда мы выйдем в истинный мир через кафедрал, они вчетвером могли вернуть драконов на арену и использовать их для эвакуации амазонок и перевозки пленных гостей. У меня за спиной, как и у Валеры, Летели сразу по две амазонки. Девушки, кстати, на удивление меня больше не боялись. Нет, я, конечно, чувствовал страх, но это был не направленный на мою персону страх, а просто страх от произошедшего и происходящего. Удивило меня еще, что теперь основной эмоцией от встречи амазонок я чувствовал восхищение. Вот уж не думал, что показательная и крайне жестокая казнь может вызвать подобные эмоции. Это ж как нужно было Илоне уметь ненависть других людей вызывать. Кафедрала мы достигли очень быстро, и несмотря на относительную близость портала Карене, обнаружить нас, думаю, будет проблематично. Храм, в котором не так давно едва не свершилось жертвоприношение Николаеттой Агилар, просто терялся среди огромного количества строений мертвого города. Да и летели мы к нему, передвигаясь больше по каньонам, не показываясь наверху на всеобщее обозрение. Амазонок оставили в кафедрале под опекой распоряжавшегося здесь Модеста, вместе с которым тут же находился и Патрик. Мне всё насрать, О'Брайен. Выводить девушек в истинный мир я решил позже. Сначала надо всех собрать, а потом решить, что вообще с ними делать, так чтобы информация на сторону не ушла. Гостей вечера, которые выжили во время бойни, Я его все решил в кафедрале надолго оставить и поручил их Патрику вместе с заданием оборудовать здесь загон-тюрьму, после чего собрать максимум сведений о том, кто мне попался. Патрик выслушал мои указания и без возражений принял к выполнению. Он, кстати, к нахождению в ином мире совершенно не удивлялся, как будто для него подобное в порядке вещей. Еще раз контрольно проинструктировав Патрика и Модеста по дальнейшим действиям, я вместе с Валерой и Чумбой направился в Истинный мир. Так, Job's Toyumach. Перед самым выходом выругался я и развернулся, возвращаясь. Сначала шел по длинному нефу собора быстрым шагом, а потом и вовсе побежал, морщась от стучащей в виски головной боли. Модест, окликнул я его, отвлекая уже от посадки на Костяного Дракона. Модест после моего окрика выпрыгнул из седла, чтобы мне снизу вверх кричать не пришлось. Там на трибуне с демонами лежат пара трупов инферналов, и рядом еще выжженное место, где умер их главный. На нем была черная корона. Там она и осталась. Предполагаю, что это корона подчинения племен или племени черных бурбонов. Забери ее, пожалуйста. Проконтролируй, чтобы не потерялась. Сделаю Коротко ответил Модест. Повнимательнее только, пожалуйста, озвучил я дежурное напутствие и наконец направился к выходу в истинный мир, у которого меня ожидали Валера и Чумба с футляром от виолончели. Поднявшись из подвала винохранилища, на пару секунд приостановился, наблюдая в окно, как на подъездной дорожке виллы катятся сразу пять машин. Именно эти самые машины, а также контейнер с дополнительным оборудованием, и получал Гек в моей, вернее, в маске Драго в тот самый момент, когда Доминика пыталась здесь убить душу Николаетты Агилар и захватить ее тело. И это были пять очень приметных машин. Массивные военные внедорожники, причем явно повидавшие жизнь. Повидавшие жизнь, но получившие сейчас второе дыхание творческие переработанные для моего отряда Варлорда вернее переработанные для грядущего корпоративного конфликта по плану Доминики, мой отряд под ее Николеттой командованием должен был стать своеобразной пожарной командой выступив не в самом начале предполагающегося конфликта а уже позже когда системы радиоэлектронной борьбы выведут всю современную технику из игры и остров превратиться в закрытую зону боевых действий. И при таком варианте развития событий умелые и подготовленные бойцы на неподвластном средствам рэп транспорте должны стать весомым аргументом. Все пять внедорожников, которых я проводил взглядом, между тем заехали в гараж. Это были пока голые машины, на которые еще предстояло устанавливать дополнительные модули и системы вооружений, которые ехали следом в контейнере на грузовике с полуприцепом. Ладно, корпоративная война, как и подготовка к ней, подождет. На повестке дня все же первичнее вопрос перехвата стратегической инициативы в борьбе за за что? спросил я сам себя и сам себе ответил. В борьбе за власть и влияние над этим миром. Если уж честно говорить, вроде все свои здесь, хмыкнул я. И вот этим вот вопросом я и планировал сейчас плотно заняться. Не задерживаясь более у окна, я прошёл вглубь виллы, прикидывая, где лучше провести задуманное с Чумбой. Интерьер здания у меня, как у заместителя командира отряда Варлорда, однажды уже проецировался перед взором на визоре. Визыра, правда, со мной не было, но из-за возможностей собственной феноменальной памяти я сейчас смотрел план здания просто в картинке воспоминаний и остановил выбор на одной из пустующих гостевых спален. Когда я уже подходил к выбранной комнате, с другой стороны коридора появилась Николетта. Я даже едва вздрогнул от неожиданности, потому что девушка была в белой корпоративной форме высшего руководства Некромикона. Может быть, драго и привык к этому облику соратников за время своего нахождения здесь на Зандибаре. Но мне подобное все же в новинку. На некросов я давно привык смотреть, как на враждебное окружение. А с того самого момента, как разрушил круг контроля на безмянном плато в Инферно, где отражая вторжение орды демонов, полег почти весь мой сводный отряд, на людей в форме некромикона я смотрел еще и с определенными эмоциями. Николетта, кстати, приведи меня. Сама не осталась равнодушной. Она с одной стороны тянулась ко мне, потому что Драга – это я. И Драга посоветовал ей доверять и слушаться меня во всем. Но одновременно она наоборот пыталась отгородиться от меня, потому что Драга – это не я. Я не мог до конца понять, как девушка ко мне относится, потому что не мог до конца понять, как она относится к нему. Николетта же усердно, пусть и не очень умело, старалась закрывать от меня собственные эмоции. Но с каждым разом, с каждой нашей встречей и беседой, то ли у нее это получалось хуже, то ли она ко мне привыкала и начинала больше доверять, или понемногу и то, и другое. Так что сейчас я уже полностью прочувствовал, как именно Николетта относится к Драго. Влюбилась она в него совсем без головы, что ли? Шёки Николетты залили ярче, совсем как петербургское чистое небо во время осеннего заката. Так, теперь ясно всё. Точно влюбилась, притом без памяти. Нет, я знал и понимал, что Николает так Драга неравнодушна. но я просто не предполагал, что настолько. Мне казалось, что у нее просто привязанность, благодарность, может быть, даже влюблённость. Всё же столько они вместе пережили но того, что он для нее – единственный свет в окошке. Я даже не предполагал. Даже не предполагал, что теперь для Николетты есть драго, а есть все остальное. Все ясно, кстати, сейчас стало не только мне, не только для меня чувства и эмоции Николетты оказались как на ладони, но и мои догадки и понимания зеркально стали понятны ей. Николетта в момент этого осознания замерла, изо всех сил пытаясь сохранить хотя бы внешнюю невозмутимость. Так мы и стояли несколько секунд, глядя друг другу в глаза. Николетта уже привычно покраснела, засмущавшись и желая провалиться под землю. Я же, развернувшись от самой двери выбранной комнаты, в несколько шагов приблизился к девушке и взял ее за руку. «Все будет хорошо, верь мне. Николетта, желая верить, посмотрела на меня своим удивительным, чистым и наивным взглядом маленькой девочки, вдруг оказавшейся в большом и враждебном мире. Просто тебе нужно немного потерпеть, и вжух, все наладится. Подожди несколько месяцев, Драга вернется, и все у тебя, у вас будет хорошо. Огромные глаза Николетты повлажнели, Она шмыгнула носом и закрыла глаза в попытке сдержать слезы. Я притянул девушку к себе и обнял, давая ей немного времени и возможности впервые, наверное, с самого момента смерти драга, полностью дать волю эмоции. «Рано ей еще в таких играх участвовать, подсказал к случаю внутренний голос. Конечно, рано. Впрочем, эту игру она для себя не выбирала, как и жертвенный алтарь. «Все, я в порядке, шепнула Николатта примерно через минуту. Чуть отстранившись, я дал возможность девушке вытереть глаза от слез. И в этот момент не удержался и поморщился, потому что в виски в очередной раз ударила волна приступа боли. Последствия битвы на арене, когда я вышел за предел не только человеческих, но и далеко за предел собственных возможностей, отпускать меня не хотели. Справившись с приступом боли, я собирался было развернуться и направиться все же в пустующую спальню, но Николетта внимательно посмотрела на меня и удержала. Заставив остановиться, она положила руки мне на виски, сосредоточилась и зажмурилась. Кожа вместе ее касаний за и тяжесть головной боли вдруг ушла, просто исчезла, как не было. А, это как? Удивился я, прислушиваясь к ощущениям. Не знаю, пожала плечами Николаетта. У Драга после установки тринадцатого протокола постоянно болела голова. Я всегда ему так делала. Спасибо, обращайся. Кивнув, я наконец направился в спальню. Следом за мной зашли Валера и Чумба. Оба они все это время просто молча стояли в ожидании и делали вид, что на нас Николаетта не смотрят. Но Чумба при этом молчал, будучи совершенно индиферентен к происходящему. Валера же, наоборот, буквально горел любопытством участия. Но тоже молчал. Молодец какой. Можно сделала шаг через порог Николетта. Можно машку за моментально подсказал внутренний голос. Николетта моментально стала полностью пунцовой. И вновь меня тронула ее теплыми эмоциями узнавания. Ведь те же самые слова, тот же самый невольный импульс мысли. Она впервые слышала от драга. "Заходи", показал я Николае те жестом, что проблем нет, и она прикрыла за собой дверь. Оставшись у порога, девушка внимательно наблюдала, как я сбросил с кровати одеяло и подушки, оставив только простынь на матрасе. По ходу моих действий молчаливое удивление Валеры еще более усилилось. Дейника да Летта не понимала, что происходит. Один только Чумба по-прежнему сохранял спокойствие. Он был в курсе моих планов и своих перспектив. Мы все это обсуждали и планировали в тот момент, когда я вел переговоры с кровавым мечом. По моему жесту Чумба прошел вперед и лег на кровать на спину. Футляр от Виалончели Бурбон положил на грудь, крепко прижав к себе, оберегая ценный груз. Я же простёр над чумбой руку и сосредоточился, закрыв глаза. Окружающее я теперь наблюдал с помощью внутреннего радара. Правую руку я так и держал вытянутой над кроватью с чумбой, левую же опустил в карман и сжал коготь бурбона, настраиваясь на создание ментальной связи. Сейчас мне нужно было придумать слово-импульс, которое пробудет чумбу из состояния спячки и сделать это, полностью сохраняя контакт с бурбоном, при этом держать устойчивую ментальную связь, пусть и через коготь, сейчас мне оказалось непросто. В инферно все это происходило гораздо легче. Поэтому, чувствуя, как от напряжения заплетается сознание, я мысленным импульсом направил в память Чумбы первое всплывшее сознание слово приказ к пробуждению. В люге почувствовал я негромким эхом отзвук удивления и Валеры, и Николетты. Силой чумбы перед моим взором между тем поблек, потеряв краски. Бурбон, как мы и договаривались, впал в летаргию спячки, подавая признаков жизни теперь не больше, чем кровавый меч в футляре. И из этого состояния мой мысленный импульс в виде слова флюгигенхаймен его и должен был вывести. По плану должен был Шагнув вперед, все так же, с закрытыми глазами, я взялся за ручку футляра от виолончели и усилием, как будто создавая щит, накрыл пеленой серой мглы кровать. Пеленой мглы покрывалом накрыла вместе с кроватью и чумбу и футляр, после чего я сразу стянул силовую пелерину в кокон и быстро задвинул все это дело в пространственный карман. Воу, только и прокомментировал мои действия Валера. Мгновением позже раздался негромкий стук. Это на пол одна за другой упали четыре ножки. Накрывая пеленой мглистого полога кровать, чумбу и футляр, с ножками я заморачиваться не стал. И так руки и ноги дрожат словно ватные от усилия создания такого большого пространственного кармана. Если бы я у силового кокона еще и ножки кровати выделял, вряд ли бы задумка получилась. Хорошо еще, что меня Николаетта в себя привела. Я ведь мог с первого раза и не создать такую сложную конструкцию. Хорошо иногда быть необразованным, особенно когда делаешь что-то, не зная, что это невозможно. Совсем как неукротимый белый человек в представлении Джека Лондона, подумалось мне. Фух, выдохнул я, переводя дыхание, и вдруг понял, что чего-то не хватает. Проанализировав ощущения, достал из кармана левую руку и раскрыл сжатый кулак, в котором совсем недавно сжимал коготь Чумбы. Когтя больше не было, зато на ладони остался только красный след. Так, с одной стороны, мне это не очень нравится, то, что артефакт связи с мутантом стал частью меня. С другой стороны, конечно, удобный Можно сказать, что я очепировался, и о части неудобств в общении с Чумбой можно забыть. Артур повысил голос Валера. Видимо, окликнул он меня уже не в первый раз. А, стрепенулся я. Это твой метод перехвата стратегической инициативы? Показал наваляющийся на полу ножки от кровати Валера. Это первый этап подготовки. Москва не сразу строилась. А теперь что? А теперь в Гвело. В Гвело? В Гвело? В Гвело, недоверчиво посмотрел на меня Валера. Да, в Гвело. Это средиземье, там, где манинг, бушмены и прыгающие между пальмами рогатая мать их антилопа животные. Гвела город такой в Родезии». Там нет пальм. Где нет пальм? В буше, там одни кусты, да? Да, я в книжках читал. Ну ладно, нет, так нет. Зато рогатые антилопа есть. А зачем нам в Гвело устроим вечеринку? Вечеринку? Да. Ты сейчас серьёзно? Абсолютно да. Я на самом деле был совершенно серьезен, потому что уже научился делать одно дело, преследуя при этом самые разные цели. И почему бы не совместить такой желанный отдых с деятельностью, направленной на захват власти над этим миром?